Глава четвёртая. Про первые неприятности. Противный тип, с чего-то записавший меня во враги. Хоть и откланялся, как он это называет, но вот мысли мои покидать не желал. Думала я о нём всю дорогу в общежитие, чудом не заплутала на обратном пути, и поднимаясь по лестнице и усевшись на свою новую кровать. И вовсе не как красавцу мужчине думала. Обидно было, но ведь по большому счёту прав он. и знаниями не дотягиваю я до академии, и воспитанием. Вот только это поправить можно. Не сложно оно, аристократические манеры перенять, за языком своим следить, и, главное, учиться. Интересно, а я его так раздражаю именно отсутствием манер или и внешне тоже? В моей комнате тоже было зеркало, причем в рост. Сама-то комната небольшая». но поместились в ней и кровать, и шкаф одежный, и комодик, и несколько полок, и письменный стол с удобным мягким стулом. Но в первую очередь я подскочила к зеркалу и уставилась на свое отражение. Надо же наконец-то разглядеть академскую форму. В общем-то, от училищной она не особо отличалась. Юбка в пол, жилетка, блузка, пиджак-жакет да туфли на каблуке. Цвет другой, конечно. В ПТУ мы в темно-коричневом ходили, почти черном, а тут светло-синее — Да чуть разных оттенков. А вот деталям. И ткань дорогая, мягкая, приятная к телу. И фасон не мешком стандартным. Я бы в таком виде на вечеринке в нашем городке блистала бы. Чего говорить? Юбка струится, при обороте вокруг себя ложится мягкими складками. Жакет прямой, с воротничком стойкой. А блузка в обтяжку, пошитая из какой-то странной эластичной ткани, вовсе без воротника. Круглый вырез под самое горло и рукав на 3/4. Словом, мало того, что такой стильной одежды у меня, честно сказать, с роду не было, так и выглядела я в ней заглядеться можно. Росту бы прибавить ещё. Или хоть каблук этот тоненький повыше сделать. Хотя тогда я бы спотыкалась всё время. Неприученная на высоком ходить. Но как же комендант мои размеры угадал? Вот в ПТУ на первом курсе мне такое выдали, что и правда, как в мешке утонула. Я полюбовалась собой ещё некоторое время, покрутилась, попрыгала даже, и успокоившись насчёт внешности, принялась разбирать выданные вещи и радоваться. Правду сказали про полное содержание. Даже халат мне полагался и тапочки. Не такие, конечно, как у фисы, обычненькие, но уютные, новые и даже пушистые. А ещё полотенца, мыло, шампуни и всё такое прочее, два комплекта формы. Домашнее зелёненькое платье, два комплекта постельного белья, лёгкое, но тёплое одеяло и куча канцелярских принадлежностей: от чернильниц с перьями, не волшебными, до стопы чистых тетрадей и всяких разных карандашей, линейек, циркулей и прочего. Всё новое, всё даже в излишке. А ещё учебники, десяток книг с несколечко незнакомыми названиями. Вот они окончательно меня уверили: всё правда. Я здесь учусь. Вещи вещами, хоть и в радость, а вот книги это да. Вот оно, моё будущее, моя новая жизнь. И прав, наверное, рыжий профессор Фирс. В таких условиях жить? Зачем мне деньги? Всё и так есть. Разве что на вечеринку пойти не в чем? Моё единственное нарядное платье вряд ли здесь для этого сгодится. Форма в академии лучше выглядит, чем оно. Только и не до вечеринок мне. Учиться надо. Да ведь и хочется, аж пальцы зудят. Как на учебнике гляну, вон сколько всего буду знать. И ведь книги наверняка только на первый семестр выдали. А библиотека тут какая? Да у нас городская, куда меньше. В совершенно радужном настроении, даже пританцовывая, я принялась застилать постель новеньким, свеженьким бельём, белым в синих цветочках, пахнущим лимоном и сиренью. И вот тут-то градус счастья чуть понизился. Поняла я, зачем надо подушку покупать. Плоская, жёсткая. Со стипендией тут же новую куплю. А эту верну, как тролли-дракон и велел. Хотя, будь она моя, выкинула бы, не раздумывая. Может, и полезно для здоровья на такое спать, но печально врагу не пожелаешь. Правда, и желать некому. Никогда у меня никаких врагов не было. Разве что вот тут объявился его светлость, мой свежеиспечённый куратор. Да и этот... Ну какой он мне враг? Пошутил ворону. точно пошутил. Просто аристократ он, аж целый герцок. И полно тут таких, с каменными рожами, с надменными интонациями, с презрительными взглядами, но и бюджетники есть. Их и будут держаться. Интересно вот, а улыбаться этот Тарис умеет? Даже представить не могу, если честно. А ведь пошла бы ему улыбка. Полка над письменным столом вместила 11 учебников и две библиотечных книжки. Фонетика Лантуанского и сборник упражнений «Мелкая моторика. Развивающие упражнения». Впрочем, толстую фонетику я тут же стянула обратно на стол, а заодно общий курс теоретической магии. Хотела и общий курс стихийно просмотреть, но воздержалась пока. Не все ж сразу, глаза разбегутся. Вообще учебники-то все почти по теории, и это отлично. В ПТУ нам теорию давали по верхам, чисто чтоб понимали хоть чуть, для порядку. Магиш все-таки. Но Академия на то и Академия, чтобы не только руками работать, но и мозгами. Открыла я первой фонетику, да над ней зависла так, что не заметила, как сумерки за окном сгустились. А потом проснулась головой на книжке, а за окном уже ночь стоит. Так и нечему удивляться. День тяжелый был, насыщенный. Ведь вся жизнь перевернулась. Пора спать, но сначала купаться. Зайдя в ванную, я обомлела. Флакончиков разных десятка два насчитала, размеров разных, а вот бутылочки выглядят одинаково. Хорошо академия своих бюджетников заботится, не на что пожаловаться. А полотенца какие, мягкие, пушистые, куда лучше тех, что комендант мне выдал. Словом, добрый час я в ванной проторчала, и то всё не перенюхала и не попользовала. Вылезла только когда совсем в тёплой водичке засыпать начала. «Ну а что вы хотите? В училище нашем особо не покупаешься. Очередь вечно. Да и ванны раза в два меньше. Даже мне мелкой лечь в ней толком нельзя». После я сразу нырнула под одеяло. Конечно, есть очень не хотелось. Завтрак в училище до соседки Неклер. Больше ничегошеньки в животе за весь день. На обед я здесь опоздала, ужин проспала, но потерплю. Уже засыпая, вспомнила, как дядька, провожая меня в город, с чувством сказал «Ну, на новом месте, как говорят, жених тебе, Хелька, присниться должен. А там, глядишь, и наяву подхватишь кого угодного. На шелупонь только не заглядывайся». Я улыбнулась воспоминанию, попыталась уложить поудобнее подушку. Не вышла, да и шу с ней. Спать! Место было новое, но жених мне, как и в первую ночь в училище, не приснился. Приснился Тарри Старк, спускающийся навстречу по лестнице. только не поместный белокаменный, а по дядькиный деревянный, представленный как окошко чердака. Но и по ней он шагал прямо по-королевски, вздёрнув подбородок и презрительно сверкая синими-присиними глазищами, и не свалился же, зараза. Его светлость, конечно, мужчина хоть куда. Только вот же них из него никакой, то есть для меня. Хотя я аристократки не посоветую, очень уж характер у него противный, хоть и лицо красивое. Только жить-то не с лицом придётся. Хелли, да проснись же ты. М -м. Хелли, опоздаешь на пары, вставай, в столовую не успеешь. А это аргумент. И два разлепив один глаз, я ощутила, что живот к спине прилип и плачет горькими слезами и подвывает до да громко так. Вот, объявила Каролина, продолжая меня трясти. Голодная же Зря я тебя вчера будить не стала. Так заглянула, а ты в одеяло укуталась с головой, будто и нет тебя. Ну и пожалела будить. Я вроде ж ночью легла только, пробормотала я. Какой там ночью? В 10 вечера спала уже, будто тебя за клинашкой приложили. Угу, без задних ног. Ужин у нас с 8 до 9, продолжала болтать соседка. Надо было зайти за тобой, да ведь последний свободный вечер, считай. То у меня вовсе из головы вылетело. Прости, Хелли. И давай, шевели ногами, и задними, и передними, рассмеялась она. Я села на кровать, потрясла головой и принялась заплетать косички. Тьфу ты, надо же волосы расчесать сначала. Заспалась совсем. Спасибо, сказала Каролине и полезла в свою сумку за расчёской. Устала я вчера. Доброго утра тебе. Туда в дверь просунулась голова второй моей соседки. И только я раскрыла рот, чтобы и ей хорошего дня пожелать, как Фиса сверкнула зеленющими своими глазами, да так, что с меня весь сон как ветром сдуло. «Давай!» — рявкнула она, уставившись уже на каре. «Буди ее, корми, учи! Да не забудь научить, чтоб завязывала по чужим вещам лазить! А то ведь можно и пальчиков шаловливых лишиться!» Я аж ресницами захлопала. «Где я лазила, Фиса? Ты чего?» «Я чего?» — ахнула та и вбежала в комнату, подлетела к кровати. Думала драться кинется, такое у нее лицо стало. Но Фиса только топнула ногой и уперла руки в бока. Но в точности бабка Траша из нашей деревни. «Ты, поганка мелкая, что творишь? Тебе кто разрешал гели с шампунями трогать? Полотенце в ванной брать кто разрешал? Желтое! И ведь не Коришкина взяла дрянь такая!» Кари фыркнула и, явно сдерживая смех, примирительно похлопала скандалистку по плечу. Да брось, Фис, мы же её не предупредили. А у самой мозга нет? огрызнулась красотка. Мама с папой не говорили чужое не тронь. Ты да пойди-ка, Кари, глянь, сколько у тебя с краба кофейного осталось в банке. Ох ты ж. Наверное, я краской залилась, как помидор под солнышком. Да я, ой, девочки, простите. Я ж думала, тут всё вообще, ну, бюджетное. Я не подумала. Бюджетное тебе комендант выдал, прошептала Фиса. И схватив меня за руку, стёрнула с постели, потащила за собой. Я не сопротивлялась, чего уж тут? Позорище полное. Эх, хеле, деревенщина ты. Шуси за деревью, а к академии у тебя вместе с ней. Втолкнув меня в ванную, Элефиса принялась тыкать пальцем по сторонам. Смотри, ванная общая, унитаз общий. А вот этот шкафчик мой, поняла? Этот Каролины, а вот твой. Вот в него своё ставь и пользуйся. Эти крючки мои. Что на них висит моё, ты поняла? А вот Каришкины, а вот твои. Ванну за собой мыть. У зеркала, смотри сюда. Моя подставка для зубной щетки и пасты. Это Кари. Вот твоя, пустая. Я едва успевала следить за её пальцем и покорно кивать. Только проговорила: "Я щетки не трогала". "Ой, спасибо, соседка". Фиса присела передо мной в реверансе, явно издеваясь. "Ой, хоть что-то тебе не понравилось?" "Да не знала я. Я не буду больше ничего трогать, девочки, клянусь". "Ну хватит уже", вмешалась Кари, выдёргивая меня из ванны за рукав ночнушки. "Иди, Хелли". Одевайся, умывайся и бегом в столовую. Ты, Кари, даже не надейся, что я над ней кураторство возьму, сообщила Фиса, выходя следом. И Лайна вон с нами двумя возилась, а уж с одной козявкой. Ты точно сама справишься. Переживаешь о ней? Голодная проспит, фу ты ну ты. Вот и давай, кураторству сама. Я, успевшее занырнуть к себе в комнату, тут же выскочила назад, услышав это. "И торопливо сказала. Не надо кураторствовать, кураторствовать. В общем, мне назначили уже кураторы, девчонки. Не переживайте, вам не надо со мной возиться. И не сдержалась, горько и громко вздохнула. А соседки мои хором изумились. Как? Это почему? Тебя что, переселять от нас будут? ахнула Каролина. О счастье! фиса аж глаза закатила, но я быстренько развеяла её надежды. Да нет, не будут. А мой куратор, который профессор, назначил мне куратора, который студент. Так это мы, растерянно сказала Кари. Мы должны, неудобно так, если не переселять. Я пожала плечами. Вряд ли меня к нему переселят. Он парень же, так нельзя. Парень? Опять хором. Это какой же парень? прищурилась Фиса, повернулась к Ролине. Уж не твали, Саршек, а? Вот я бы не удивилась. У нас же тут всё общее, протянула она тоненьким голоском, явно меня передразнивая. Да что сразу সারшок? отмахнулась Кари, даже кудряшками своими тряхнула, будто отметая такую возможность. Хелли, кого тебе назначили? Да, и кто у тебя настоящий куратор? Кстати, ты же огневичка, да? 10 искр огня и 8 ветра, гордо отчиталась я. А куратор «Профессор Морган Фирс. А...» «Ничего себе!» — удивилась Элефиса. «Что это ему вздумалось?» «Профессор Фирс — заместитель декана факультета боевиков», — пояснила Карри. «Нашего, то есть декана. Странно, что на него первокурсников нагрузили». «Это я не знаю. Для убедительности я помотала головой. Но точно он. А студенческий мой куратор — Таррис... этот... Тарк...» и пожаловалась. Вечная фамилия и забываю. Но сочувствие к моей проблеме никто не проявил. Соседкам не до того было. Стояли они, рты раскрывши, будто чудо какое увидали неведомое. Корову там синюю или здешнего коменданта с хвостом и крыльями. Ну и вот, молчат. Горло перехватило от изумления. «Ты ничего не путаешь?» спросила Каролина, первые обретят дар речи. «Нет». Точно, Тарис, кивнула я. Да и фамилию вроде не спутала. Ну, он ещё Герцик и в третьем корпусе висит. Где висит? пискнул офиса. Да на доске почёта же. Аж на самом верху. У него ещё глаза вот такие. Я сложила ладони колечками и приставила к собственным глазам. И синие. Интересно, русалки пляшут, протянула офиса. Погоди-ка. Сколько ты сказала у тебя огня? 10 искр, с готовностью повторила я. И ветры ещё 8. Ну да. Фиса склонила голову набок, глядя на меня уже как-то иначе. Самородок из провинции. Вот давай учись, самородок. Раз уж откопали тебя, а не по чужим полкам лазай. Я больше не буду, покаялась я в который уже раз. Стыдно, сил нет. Но ведь и правда не знала. Я всё теперь спрашивать буду. Кари? Хм? Откликнулась Каролина, так рассматривавшая меня всё это время, как ту выдуманную синюю корову. А ты мне всё-таки поможешь, если что? А то этот ваш Герцк сказал, через неделю только с ним это пересечься, встретиться, в общем. А вдруг я не пойму чего? добавила стеснённо, с надеждой глядя на свою добрую соседку. Конечно, помогу, сразу согласилась Кари. Обращайся. Буду как Элайна, сказала твёрдо и дёрнула меня за растрёпанную косичку. Она нам, знаешь, как помогала. Вот и я тебе буду. Больше не забуду про тебя, как вчера. Но не я, отрезала Элефиса. А Герцог Тарк вовсе не наш, вздохнула с непонятной горечью. К сожалению. Да уж, хихикнула Кари. Жених завидный, да не про нас. Ну ладно, вечером поговорим. Опаздываем уже. Одевайся, Хели, я жду. А про скраб не думай. Вымызала и вымызала. Я со стипендии новый куплю. Я сама тебе куплю, горячо заверила я. И тебе, сказала Фися, и полотенце твоё постираю. Вот же козявка деревенская, со смешком среагировала Фися. Само она постирается. У нас магическая машинка на этаже стоит. Одна на всех, конечно, но зато стирает, сушит и гладит, чтоб ты знала. Ох как. Но успешно собираюсь, думала я вовсе не о чудесной машинке. Знаю, что такие есть. Другое интересно. Чего ж такого завидного в этом Тарисе? Ну, кроме красоты и титула. Да не дай боги такого жениха. Кормили в здешней столовой отлично, но вдумчиво оценить еду я не смогла. Вкуснейший компот из каких-то неведомых мне фруктов, и тот заглотила едва не залпом. Очень уж не хотелось опаздывать на первую свою учебную пару. Спасибо ещё Каролина догадалась мне расписание скопировать и план, где все эти аудитории находятся. И хвала богам, первое занятие проходило в третьем корпусе, который я уже знала хотя бы на вид. До звонка я едва успела плюхнуться за свободный стол сзади у окошка и тетрадку достать. Доброе утро, первокурсники, поздоровался зашедший профессор. Куратор наш Приступаем ко второму занятию по общему курсу стихийной магии. Хорошо, что только второе. И странно, что инспектора по стране ездят в первый учебный день. Так что не моя вина, что вчера я еще не училась, а того старичка-магистра. Правда, может, и он попросту не уложился в нужное время. Но как же славно, что не пропустил в спешке наш городок. Мисс Вердзла. Я заморгала, уставилась на преподавателя, и посторонние мысли вылетели из головы. Не было больше на его лице улыбки, ни обаятельной, никакой. Ужасно такой весь серьезный, истинный профессор. Только чуть уши из рыжих волос торчат. Остренькие такие кончики. «Ух ты! Да он же, значит, эльф!» «Ну, полукровка, как минимум. Раз это давно перемешались. А вот какие-то признаки остаются почти всегда». Понимаю, мисс, что вам всё в новинку, но постарайтесь не отвлекаться на окружающую действительность, мягко, но с нажимом сказал Морган Фирс. Итак, тема сегодняшней лекции осознание внутренней стихии. Как я уже говорил, у нас будет много практических занятий, но без теории обойтись не удастся. Кстати, студентам, имеющим две одинаково ярко выраженные стихии, придётся взять на себя двойную нагрузку. Таких в вашей группе огневиков всего двое, и расписание практики для них составлено индивидуально. К сожалению, из-за необходимости посещать сразу два практических потока, вы, мисс Вердзла и вы, мисс Олива, будете вынуждены пропускать некоторые теоретические пары. А потому советую обратить на эти предметы особое внимание. Но перейдем к сегодняшней теме. Я покосилась на сокурсников, Пытаясь определить, кто из них, как и я, обрёл аж две стихии. Кстати, тоже девушка. Хотя парней тут явно побольше. Ой. Записывать надо же за профессором. Вон опять смотрит на меня и нахмурился. "Соберись, Хельли". Почерк у меня убо registry, но всё равно за почти 2 часа десяток страниц настрачила. Она крохотно на переменке перечитывала. Всё почти понятно, но надо у кого-то первую лекцию попросить переписать. Заодно познакомиться, подружиться. Нам 5 лет вместе учиться. Следующая перемена была длинной, и занятия по биологии проходило в другом корпусе. Так что я получила возможность хоть как-то рассмотреть однокурсников. Шли-то мы по территории вместе? Ну что? Люди как люди. И да, в основном люди. Из 15 огнев веков один тролль, гномочка. Ура, я не самая мелкая в группе. И, кажется, вон тот лохматый парнишка — оборотень-волк. Хотя, сколько я слышала, оборотни с тихийниками почти и не бывают. Все вроде симпатичные. Но стоило это подумать, как ко мне обернулась белобрысая девица, шагавшая впереди под ручку с полненькой подружкой. Обе, выйдя на улицу, водрузили на головы миленькие шляпки, синие под цвет формы, но видно, что не здесь выданные. Мне, по крайней мере, никакой шляпы не досталось. «Это ты, Вертизла?» — спросила Белобрысая, остановившись передо мной. Понятно, и я затормозила, улыбнулась ей. «Да, только Вердзла. Меня зовут Хелли. Обижаться на коверканье моей фамилии я еще в школе перестала. Сложно выговаривать, чего уж там». «И какая у тебя вторая стихия?» «Ветер. Ой, воздух, то есть. Восемь искр». «Восемь?» — удивилась девчонка. «А почему тогда тебя не к воздушникам распределили?» «Так огня десять», — пояснила я, улыбаясь еще шире. «Это какая-то ошибка», — припечатала белобрысая, скривив узкое личико. «Даже у меня-то только шесть огня и четыре воды», — сказала с явной обидой. «Но я все разовью до пятнадцати», — добавила она со значением. «Ага, значит, это и есть мисс Олива, моя коллега по двойной стихии, и она...» «Да ладно тебе, Сора!» — хмыкнула ее толстенькая подружка. «Бывает же так, раз — и всплеск. Только и все на том, больше не поднимется». «Посмотрим», — осторожно сказала я. У Соры этой колечки на трех пальцах золото с камешками и пиджачок чуть иначе пошит. Да и вторая точно не бюджетница. Похоже, с ними у меня проблемы будут. Но тут что, будь вежливой, относиться наплевательски, на подначки не реагировать». Эллика, а тебе не кажется, что и от бюджетников бывает польза?" протянула Мисалива. "Лекции нам переписывать, например. Профессор Фирс так быстро говорит, боюсь, мы озоли на пальчиках заработаем. А сумку за тобой носить не надо?" осведомилась я, мигом вспыхнув. Правда, внутренне. Были и у нас в ПТУ такие звёзды. Не аристократки, конечно, но с того не легче. С ними надо разом разбираться, на место ставить. «Можно и сумку!» Царственно согласилась Сора, растягивая накрашенные губки в снисходительную улыбку. Кстати, оранжевая помада с белыми волосами отвратно смотрится, как по мне. «Правильно мыслишь, малявочка. На, начинай!» И мне протянули изящный портфельчик. И я четко поняла, что если сейчас дам слабину и попытаюсь избежать конфликта, жизни мне тут не будет. Такие люди не понимают вежливости, только язык силы. Нужно сразу показать, что связываться со мной не стоит, и что помыкать я собой не позволю. Я, конечно, всего два курса училища бытовой магии окончила, но умею-то не так и мало. В общем, вырвался портфельчик у неё из рук, да и полетел себе на ближайшее дерево. Предметы левитировать я давно умею. А на паре сегодня не только писала, но и слушала и запоминала. Вот и попыталась вроде как порывом ветра подтолкнуть. «Здорово вышло!» «Ай!» — растерянно сказала мисс Олива, а подружка Лика даже отступила на шажок. «Ты... это ты сделала!» Я только руками развела и улыбнулась. «А ну, сними!» — потребовала она. «А то сейчас огнем твои дурацкие косички спалю! Тебе и лучше будет!» — сообщила, усмехнувшись. а то прямо деревня с этими косами. Рядом стоять брезгливо. Ах ты ж, городская моя. Снять, говоришь? Портфельчик низковато повис. Рукой даже мне дотянуться — не вопрос. Повыше надо его определить. Но ветер не справился, потому что ручка зацепилась за сухую ветку. А дергать — показать, что не справляюсь. Сейчас мы это дело легко и красиво исправим. Стихий-то у меня две. Я с прищуром посмотрела на деревца. Итак, если всё правильно рассчитать, учесть погрешность и перекрыть заклинание со стороны ствола, чтобы не повредить его. В общем, я думала ветку пережижить, а потом ветром отправить портвей на верхушку дерева. Всё вышло как-то мгновенно. Сорра оливы огня не выдала, то ли попутала что, то ли просто не умела. Вместо пламени из её вскинутой руки вылилась тонкая струйка воды. Попала мне на ногу. А вот я в тот же момент послала язык огня к дереву, и то вспыхнуло сразу и целиком. Огонь махом перекинулся на соседнее, затрещал, словно ликуя. К пожару кинулись идущие навстречу парни. Но я стояла с туканом, замерев от такого ужаса. Только и поняла, что первым к пылающему дереву подбежал Тарис Старк, а вторым профессор Фирс. Правда, этот не бежал, а возник на аллее будто из воздуха. Крик у поднялось, жуть. Но я из ступора вышла только, когда пожар потушили целым ливнем, окатывая деревья водой со всех сторон. И рядом с местом происшествия нас стояло уже всего-то трое. А сбежавшаяся на катастрофу толпа студентов быстренько пятилась назад. Я тоже попятилась, наконец, потому что лицо у профессора было... Сказать злобным — это просто ничего не сказать. «Что здесь произошло?» Уверена была. «Сейчас ссора Олива меня сдаст». А потом раскрыла рот, чтобы самой признаться, но не пришлось. Фирс скрутанул пальцами и сощурился на меня. Сразу вычислил, от кого беда пришла. Мисс Вертзла, кто разрешал вам использовать магию стихий на территории академии без присмотра и нужных знаний? Что за экспериментаторство? Дарк, и вы здесь? Я только вчера назначил вас куратором этой студентки, и теперь вижу вас рядом. Вас, вашу подопечную и пожар. Я начал было тарис, но больше ему ни слова сказать не дали. Оправдания не принимаются. Отработка обоим